Глава пятая. Господин Лестафье, да, шеф, к телефону. Нет, шеф, что нет? Занят, шеф. Пусть перезвонят попозже. Тот покачал головой и вернулся в свой кабинет, похожий на стенной шкаф. Лестафье, да, шеф, это ваша бабушка. Вокруг захихикали. «Скажите, что я перезвоню», — повторил разделывавший мясо Франк. «Вы меня достали, Листафе. Возьмите эту чертову трубку, я вам не телефонистка». Молодой человек вытер руки, висевшие на поясе тряпкой, промокнул лоб рукавом и сказал работавшему рядом с ним парню, сделав в его сторону шутливо угрожающий жест. «Ни к чему не прикасайся, иначе чик, и готово». «Ладно, ладно», — «Вали к телефону, расскажи бабульке, какие подарки хочешь получить под елочку». «Отвянь, придурок!» Он зашел в кабинет и, вздохнув, взял трубку. «Ба? Здравствуй, Франк. Это не бабушка, это Ивонна Кармино. Мадам Кармино? Боже, если бы ты знал, чего мне стоило тебя разыскать. Я позвонила в Гран-Кумптуа, мне сказали, что ты там больше не работаешь, тогда я... «Что случилось?» Он резко оборвал ее. «О, Господи, Полетто! Подождите!» Он встал, закрыл дверь, вернулся к телефону. Сел, покачал головой, побледнел, поискал на столе ручку, сказал еще несколько слов, повесил трубку. Снял колпак, обхватил голову руками, закрыл глаза и несколько минут сидел неподвижно. Шеф наблюдал за ним через застекленную дверь. Наконец Листофе поднялся, сунул бумажку в карман и вышел. «Все в порядке, мой мальчик?» «Все нормально, шеф». «Ничего серьезного?» «Шейка бедра». «А, со стариками это происходит сплошь и рядом. У моей матери перелом был десять лет назад. Видели бы вы ее сегодня. Бегает, как кролик по полям». «Послушайте, шеф». «Думаю, ты хочешь попросить отгул. Нет, я останусь до обеда и накрою всю к ужину во время перерыва, но потом хотел бы уйти. А кто займется горячим к вечерней подаче? Гиом, Парень справится». «Точно? Да, шеф. Уверен? Абсолютно». Шеф сделал кислое лицо, окликнул проходившего мимо официанта и велел ему сменить рубашку. Повернулся к своему шеф-повару и вынес вердикт. «Я не возражаю, Лестофе, но предупреждаю вас, если вечером хоть что-нибудь пойдет не так, если я хоть раз, один только раз, замечу непорядок, отвечать будете вы, поняли? Согласны? Спасибо, шеф». Он вернулся на свое рабочее место и взялся за нож. «Листофия, идите и вымойте руки!» Тут вам не провинция. Да пошел ты, прошептал он в ответ, закрывая глаза. Пошли вы все. Он молча принялся за работу. Выждав несколько мгновений, его помощник осмелился подать голос. Все в порядке? Нет. Я слышал твой разговор с толстяком. Перелом шейки бедра, так? Угу. Это серьезно? «Не думаю. Проблема в том, что я совсем один». «В каком смысле?» «Да во всех». Гиом ничего не понял, но предпочел оставить товарища наедине с его заморочками. «Раз ты слышал мой разговор со стариком, значит, все понял насчет вечера. Ес. Yes. Справишься? С тебя причитается». Они продолжили работать молча. Один колдовал над кроликом, другой возился с корой ягненка. «Мой мотоцикл». «Да?» «Я дам его тебе на воскресенье». «Новый?» «Да». «Ничего не скажешь», — присвистнул Гиом. «Он и правда любит свою старушку». «Идет, договорились». Франк горько ухмыльнулся. «Спасибо». «Эй!» «Что?» «Куда отвезли твою бабку?» «Она в больнице в Туре». «Значит, в воскресенье Солекс тебе понадобится?» «Я что-нибудь придумаю». Голос шефа прервал их разговор. «Потише, господа, что-то вы расшумелись?» Гиом подточил нож и прошептал, воспользовавшись стоявшим в помещении гомоном. «Ладно, возьму его, когда она поправится». «Спасибо». «Не благодари, пока суд додела, я займу твое место». Франк Листофея улыбнулся и покачал головой. Больше он не произнес ни слова. Время тянулось невыносимо медленно, он едва мог сосредоточиться, огрызался на шефа, когда тот присылал заказы, старался не обжечься, чуть не погубил бифштекс и то и дело в полголоса ругался на самого себя. Он ясно осознавал, каким кошмаром будет его жизнь в ближайшие несколько недель. Думать о бабушке, навещать ее было ой как нелегко, когда она находилась в добром здравии, а уж теперь... Ну что за бардак? Только этого еще и не хватало. Он купил дорогущий мотоцикл, взяв кредит, который придется возвращать лет сто, не меньше, и нахватал дополнительной работы, чтобы выплачивать проценты. Ну вот что ему с ней делать? Хотя он не хотел себе в этом признаваться, но толстяк Тити уже отладил новый мотоцикл, и он сможет испытать его на шоссе. Если все будет хорошо, он словит кайф и через час окажется на месте. В перерыв он остался на кухне один в компании с мойщиками посуды. Проверил продукты, пронумеровал куски мяса и написал длинную памятку Гийому. Времени заходить домой у него не было, он принял душ в раздевалке, захватил фланельку, чтобы протереть забрало шлема, и ушел в растрепанных чувствах. Он был счастлив и вместе с тем озабочен».